2. Рэнштиллер. рост средний, волосы темные, короткие, лицо круглое, гладкое, глаза карие с желтизной, нос прямой, рот широкий, на подбородке вертикальная ямка. Одевается по-мехински, в куртку и штаны без вышивки, преимущественно в серое, зеленое и коричневое. Оружие носит на гномий манер за пазухой. «Качество крови – 180 по шкале Гернота. Всегда с собой сумка со знаком гильдии ключников». «Не всегда. Еще что-нибудь?» – спросил кот голосом Рена в голове у Минца. Ощущение было непривычное, но скорее приятное. Как будто у него в голове резвился червяк, пообедавший королем. Под волосами теснились чужие ассоциации и обрывки воспоминаний. Кстати, что за шкала Гернота? «Дракон, — говорит, — пояснил Минц после небольшой паузы, — на вампирском жаргоне признак такой, людьми неопределяемый. С его помощью градцы различают теплокровных существ друг от друга в темноте, точнее, чем по запаху. Вспомнил, на играх чемпионов-демонов выбирают именно по Герноту». Если индекс низкий, колдовать стоит экономней, а то закончишься. Амао считает, на все, суеверие. Самый высокий показатель по герноту был у Лены Игел за день до ее смерти, то есть превращение в город. Но если вы в антистолице сидите, поберегитесь в смысле прогулок и в отношении колдовства тоже. Только вампиры находят людей по герноту? «Шушуны тоже», — говорит Омао. «А что, хочешь попробовать?» Спросил из чистого интереса, мы же не в городе, но Ча начал Рен, и связь прервалась. Минс поспорил сам с собой, что разболтавшегося ключника только что остановила Бретта. Не слишком нежно, насколько можно было понять. Наемник привстал, кивнув дракону и собирался уже заняться другими делами, как вдруг кот вернулся в голову. На сей раз голосом Олесьи. Рассказывай дальше. Теперь всем интересно, какой у кого индекс по герноту. И описание наружности тоже. то говорит, внешность не признак, а процесс. Азюска, что только дохлые кротобаки не умеют маскироваться. Только дохлые кротобаки, вылепленные из вурдалачьего... Этого я передавать не буду. «Много там еще, в разыскных свитках?» Алисия Ноин, улыбаясь, возобновил чтение Минц. «Рост высокий, волосы черные, заплетают в косу или в крендель по-омекски. Глаза черные, кожа бледная с буралеской синевой. Нос мелкий, губы тонкие, покусанные. Не ворчи, что вижу, то и читаю». Пальцы в пятнах и царапинах от пайки и выделки амулетов. Носит перчатки. Одевается ярко и дорого по столичной моде. С собой маленькая еремайская торба. Число гернота – 122. Правда? Немного. Надо бабушку спросить, где добавку берут. то говорит, ее очередь. И спрашивает, неужто там и семейное имя стоит? Хуже того. Слушай, кто ты. Бретта Марлис Эске. Что сия дребедень означает, ведомо только демонам бролесских словесных ям. Ага. Тебе никогда не попадались в чаще словесные ямы? И потому я еще жив. Наглый кто? Хе-хе. Вот соберетесь в одного эпического злодея. Навестим бурый лес и совместно такую яму наорем. Все ведьмы попрячутся от смущения. «Внимай, Марлис, и не гунди!» «190 по герноту, больше всех!» «Невысокая, круглолицая, волосы рыжие до плеч, кожа светло-коричневая в веснушках, глаза рыжие, в, вру, зеленые, ногти лакированные на еремайский лад, носит многослойные накидки с секретной системой легко извлекаемых метательных лезвий. «Бретто!» За информацию о том, как твои штуковины функционируют, король предлагает дополнительное вознаграждение – 10 костяных рыб. Вот и я того мнения, что «Ого!» Ладно, так ты, очевидно, не разбогатеешь. Что еще? Особая примета. Очень много читает. Не способна пройти мимо книжной лавки. Чтобы разоблачить подозрительную персону, Предлагается упомянуть в разговоре байки и приметы Вёлля и его семейства, якобы случайно найденные на чердаке. Коварно. Переходим к следующему номеру. К Бартоломео Бесфамильному. Зюску на закуску. Нет, Рен, я не еду на поезде. Правда перестал веселиться. Погоди. Вот теперь готов продолжать. Кот в голове у Минца гневно притих. Наемник взял себя в руки. Долгие телепатические диалоги всегда заканчивались для него приступами истерического веселья. Что-то вроде личной непереносимости. Зато никакой крови из ушей и неукротимой рвоты. Такое случалось, рассказывали. Бартоломео при жизни и на родине прозванный Сом за невозмутимость и мощную нижнюю челюсть. Странно. Мне не бросилось в глаза. А вам? Очень высокого роста, кожа серая, глаза трансформированы в некроманские протезы. В светлое время суток почти слеп. Волосы светлые, в желтизну, длинные, собраны в узел на затылке по порепендамски. Нос прямой, до середины почерневший. Рот тоже черный, но, вопреки ритуалу, не сросшийся. Значит, способен говорить и принимать пищу. Ногти, кончики пальцев на руках и ногах черные. Одевается в кожаную куртку и штаны. Индекс по герноту – 4. Четыре? Что ты нервничаешь, Алисия? Мы в вампирских фокусах ни шушуна не смыслим. Может, 4 лучше, чем сто. И не вздумаю устраивать какие-нибудь ритуалы с переливанием крови. Шагающая плоть – вещь непростая. Ее стабильность нарушится, и твой барч развалится. Причем, возможно, жить не перестанет. Осталось про Зюску. Не прерывайте, мне кот уже всю макушку изнутри расцарапал. Зюска – заноза. Волосы темно-коричневые, длинные. От середины бесцветные или выгоревшие. Причесывается каждый раз на новый лад. Кожа загорелая, глаза карие, рост средний. Телосложение крепкое, как у буралесской ведьмы. Одежда уникальная, со множеством мелких деталей. Часто преобладают зеленый и золотая нить. Индекс по герноту 95. Не может быть! Зюска говорит ей сам гернот, Подсовин называл 132. Передай, то ли ее обманули, то ли числа занижены, по неизвестным нам причинам. Забудем гернота и закончим разговор. А то мне уже хочется на крышу рыбы и кошку. Но, как соскучись, надоем еще. Базиля с рук не спускайте. — Слушайте мудрого охотника, — произнес телепат голосом Минца. И промурчал, извиняясь за нарушение кодекса. Мне лучше работается, когда поспится. А они, Леннард, беги, говорят, туда-сюда. Спать бегом что ли. Если опять клады рыть не сбежит, станем на руках носить, вроде бы поклялась Бретта и умолкла на полуслове, потому что ленивый полосач оборвал связь список сторожей ровно в полдень полученный от пунктуального капитана гвардейцев содержал только одно имя охранника покоев мастерицы звали норви он был пугающе похож на Хигга, ростом телосложением и даже тщетными попытками выглядеть безобидно а еще так же зателево переплетал длинные светлые волосы и бороду все гвардейцы причесывались примерно одинаково. Нечто подобное стоило бы практиковать лохматым гномам, чтобы избежать славы мелких опасных дикарей. Король не запрещал своим солдатам украшения униформы экзотическими трофеями. Гвардия расхаживала в кольцах и амулетах с черепами скорпи людей, драколисков, болотных кукол и прочих смертельно опасных противников. Норви был одет не вполне по форме, но солидно, без фокусов. В синюю гвардейскую куртку, рыбачьи штаны и сапоги. Без знаков отличия и талисманов солдат казался новобранцем. «Острый наряд Зюски доставлял типу, вероятно, истинное страдание», посочувствовал Минц, вглядываясь в синие фанатичные глаза гвардейца. «Сутки напролет охранял, говоришь». Сомнением переспросил он. Сменщика не назначили, так? Нейтральным тоном, в котором чувствовалась старательно скрываемая обида, повторил Норви, откинувшись назад и спиной врезавшись в стену за табуретом. Посыпалась штукатурка. На мгновение показалось, что гвардеец сейчас пробьет кладку и вылетит с затылком в ров. Так было не вопросом. озвученной точкой. Завершением монолога. Значит, разрешалось спать по ночам? Нет. Ты что же, две недели глаз не сомкнул. Много жизни потратить пришлось. Бородач подергал себя за косица. Я еще не ложился, так? Сначала начальник, господин Вито, допрашивал. Потом сам. Имелся в виду, конечно, король. А теперь и ты. «Дракон, наверное, тоже не прочь. Только мне сказать больше нечего, так? Наряд из комнаты не выносили». Собеседники помолчали, выжидательно посматривая друг на друга. «Может, и вру», — недвусмысленно говорил взгляд гвардейца. «И что ты будешь делать?» «Ладно, и правильно, что не выносили», — отступился Минц. Не знал, что гвардейцы способны неделями не спать, то есть слыхал, что про вас на базаре плетут, но не верил. Много ерунды рассказывают. Норви выдохнул и сменил позу на менее напряженную. Во всяком случае, уже не казалось, что он сейчас превентивно треснет собеседника в ухо. Про вас, наемных, тоже. Никому не нравится тратить жизнь на подобную чушь, На охрану юбки, так? Сиживал я в засаде и подольше, и никто от меня слова недовольства не слыхал. В болотах приходилось часов по шесть на одной ноге стоять, если дело требует, так? А вы, ученики Ю, неужто никогда себя не тратите? Правильно, наверное. Но в походе-то, когда под каждым камнем демон... В каждой луже по шушуну дикому сидит. А зачем вы, гвардия, по приводию нелюдскому гоняете? Вдруг стало интересно Минцу. Морской народ налогов не платит? Или нечисть из бурового леса озарует. Когда мимо казарм столичных не пройди, пусто, солдаты в походе. Так ведь весь потратишься, не заметишь. Награда за службу достойная степенно ответил гвардеец, но уточнять не стал. Как найдем, что ищем, бросим по округе шляться, так куплю себе демона чемпиона в городе ночь, разорю всех местных кровососов. Выучишься знаешь ли трюкам, пока приводя десяток красный на кулак намотаешь. Так называемые трюки не заинтересовали наемника. Ему фатально не везло в ночи городских играх, так что и не довелось проникнуться их азартом. Зато Минц заметил, что собеседник от последнего вопроса уклонился. Пришлось повторить: что же ищет гвардия? Норви послал допросчику долгий загадочный взгляд. Что надо, то и ищем, буркнул он. Государственная тайна. Тайна? Мастер Ю, дремлющий в кресле и никак не реагирующий на усилия привлечь его внимание, наконец приоткрыл глаз. Нет, я не знаю, как заставить гвардейца говорить правду. Короля из меня не вышло. Да, я пробовал и проиграл. Признаюсь, я не так уж сильно старался. Скорее, провел формальное испытание, насколько он хорош. «Кто бы мог тебе помочь?» Старик выпрямился и вдруг стал похож на прежнего себя, на предводителя братства, доводящего всякое дело, за которое возьмется, до конца. «Жаль, Хик отказался стать гвардейцем. Он всегда утверждал, что дисциплина не для него. Но мне не знаком другой такой обязательный человек». Вероятно, нашему приятелю просто не нравились синие куртки. Ю подмигнул, чтобы стало ясно, что он имеет в виду не одежду, а тех, кто ее носит. Я навязал ему ремесло палача и не горжусь. Знаешь, хик из людей, которые однажды совершив ошибку, даже не по своей вине, не успокаиваются, пока ее не исправят а я его, дурак, в шпионы. «В палачи, уточнил педантичный Минц. Мастер Ю тяжко взглянул на ученика, словно бы размышляя, почему тратит время зря. «Нужен был мне информант на королевской службе. Распрова вышел из игры», — туманно пояснил он. «Наемник, не знающий, в каких краях поля женой в сухозем убежала». И у кого в колодце черт сидит, голодный наемник. И лучше бы ему сменить ремесло. Например, стать выворачивателем чулок на левую сторону в подмастерьях у столичных прачек. Гвардейца шпиона заполучить почти невозможно. Но он продержался не полный год. Значительно дольше, чем я ожидал. И вот пришел ко мне Хик. Глава гильдии поводил руками в воздухе, но до предполагаемой высоты гиганта так и не дотянулся. Сделаю-ка я из него палача, сразу подумал ты. Нет, усмехнулся Ю, не разжимая губ, совсем как некромант. Не сразу. Ему попались какие-то горожане однажды под руку по ошибке. Сперва меня ввели в заблуждение а я уже его. Невеселая история. Он мучился страшно, именно тогда я решил выучить его ремеслу. Чистое искусство. Отсекаешь только то, что полагается по закону, никакой самодеятельности. Большинство ран у жертв со временем затягивается. Ремесло непростое, специалистов чрезвычайно мало, потому у них есть куча негласных привилегий. Например, палач вправе отказаться казнить того, кого сам считает невиновным. Работы у Хигга было немного, и все в провинции. Столичный народ разрешает конфликты полюбовно или радикально, тихо, внимание властей не привлекая. Хиг выезжал в Амао, в город Ночь, сообщал мне обо всех казнях и судах в приводе, был допущен во дворец на Треугольной площади. «А я в последнее время вдруг совершенно потерял интерес к политике. Во времена моей молодости», — пояснил старик, покачиваясь, словно убаюкивая сам себя сказкой и монотонными движениями, Архиврагом был Бицаро. Я сражался против его чародейства и разрушительных, аморальных, бесчеловечных идей как мог. В отсутствие ультимативного злодея», Книга неотложных дел наполнилась заданиями вроде найти пропавшего родича, снять проклятие со старого дома, вылечить впавшего в маразм деда Ю. Среди них, к сожалению, не оказалось. Я и проспал последние сто лет. Мое время на исходе. Без меня справитесь. Эй! Слова давались Минцу с таким трудом, словно приходилось извлекать их из-под окаменевшего тролля. Что следует говорить обожаемому учителю, который принял решение умереть? Если я могу помочь... Наивный ты, малограмотный, усмехнулся старик. Сам не знаешь, что говоришь. Нет, благодарю. Я с вас, ребятишек, все годы собирал достаточно высокий гильдейский налог, чтобы быть вправе требовать еще. «Налог?» Минц был уверен, что ничего, кроме десятка платвичек в месяц и трофейного оружия, до сих пор в дом не отдавал. Или болезненный холод невысказанных подозрений. На мгновение коснулся его рассудка. И наемник затряс головой, прогоняя мысль, что мастер способен был незаметно ограбить ученика. «Это все триан!» «И за нее ты избесился, уж прости за прямоту», – высказал он то, что остальные ученики не решались. Но наставник не рассердился, а даже поднял на собеседника прояснившийся, заинтересованный взгляд. «В мехин зачем-то отослал, обидел, рассказывали так», – заторопился Минц, с отвращением ощущая себя болтливой портовой ведьмой торговкой несвежими секретами. «Зачем? Про старик молотку взял, даже не начинай. В омеке источников молодильных, хоть водяных, хоть горячих молочных ключей, ныряй не хочу. Выскочил бы оттуда бодренький, как конь. Ты ж любишь ее, всякому шушуну заметно. И она тебя аж до мокрых штанишек». Глава гильдии кивнул, заметно думая о другом. Затем достал из кармана зеленоватый слоистый камень на серебряной подвеске. Нет, не могущественный амулет, требующий от всякого говорить только правду. Разочаровал Ю, наблюдая, как нервозный восторг на лице ученика сменяется здоровым скепсисом. — Не то бы и тебе пришлось излишне откровенничать. Всему истины давно покоятся в самых глубоких ямах на дне запретных вод. Сам понимаешь, почему. Вот тебе полезная и безопасная вещь. Способствует обоюдному желанию почесать языки. Сумеешь правильно повести беседу, внимательно выслушать? Останешься в выигрыше? Кот есть у тебя? Минц помотал головой. Наступило молчание. «Триан, стоило всем нам слишком дорого. Ее обязательно нужно было отпустить». Голос наставника звучал задумчиво и спокойно, как будто тот объяснял новичку тривиальнейшее волшебство для начинающих. Но смысла в речи старика было не больше, чем рыбаков в пустоземе. Наставник продолжил еще загадочнее. Никто не тратит столько личной магии, своей и чужой, как недовольный собой, не видящий никакого смысла в собственных поступках человек. Любовь, думал я, заполняет любую бездну. Но бывает такая голодная пустота. Ничем ее... Юза замолчал, и Минс решил, что старик задремал. Вдруг тот выпрямился и кивнул, глядя на ученика насмешливо и проницательно. «Удачи тебе, парень. И не предлагай больше мне свою помощь. Не то гляди. Приму!» «Учитель?» — Минс решился задать наиболее мучительный вопрос. «Говорят, раз охотники умеют распутывать следы, значит, они могут и преступления расследовать» но я в самом деле не пойму, с какого места. «Справишься!» Заворачиваясь в теплый плед, украшенный танцующими скорпи людьми, несомненно, работу великой мастерицы, проворчал наставник и неохотно посоветовал изнутри самодельного кокона. «Я не зря про Хигга вспомнил. Поговори с ним. Он больше не наемник». Ну, как услышит, что случилось, отзовется. Его подружка — бывшая жена Амао. «Учитель у меня нет, кота», — сердито повторил Минц. «Заведи».